Глава 85. Грызла изуверовна. Бывают люди, упорные по природе, а есть такие, которые в дополнение к природным данным еще и развивают это качество и во многом этого блага. Разумеется, без этого никак нельзя достичь успеха во многих сферах. Например, стать удачливым спортсменом. Но вот в жизни некоторые из этих упорных типов становятся уже, как бы это, упорцами. Безусловно, к таким людям принадлежал и Илья Васильевич. Он отлучался из Москвы на соревнования, возвращался с победой, с медалями, которые грели его самолюбие, с приличными призовыми, а также с планами вновь посетить заинтересовавшую его особу. Да-да, он прекрасно помнил о том, как на его поведение среагировал Иван. Но по зрелому размышлению, а он умел и это, решил, что... Да пофиг, он мне что, тренер? Нет. Начальник? Нет. Отец? Вот уж точно нет. Тогда пошел бы он к своим компам. Пусть сидит и пялится в экран, а не с девушками заигрывает. Опять же Илья не забыл и... Хм... телесного воздействия, так нежданно оказанного на него старшим братом. «Подумаешь!» — подкрался сзади, руки заломил. «Невелика сила для этого нужна. Да и вообще, если что, я ему физию-то запросто начищу. Так что тот случай не считается». Было еще кое-что. Илья сам чудесно умел поддевать Ивана, расстравляя его раны по поводу того, что он слабак, спортом не занимается, что девушки у него нет, что он нищий. Даже машина простенькая. Его идея подогревалась отцом. Когда их родитель стал прохаживаться, уже не по Ивану, составляя младшему сыну компанию в насмешках над старшим сыном, а над самим Илюшей, ему это ожидаемо не понравилось. Оно и понятно. Кому же приятно слышать такое? «Что, Илюха, сдулся? Не можешь приличную-то заполучить, да? Только коровок со своего зала впечатляешь». Или так? «Кто бы мог подумать, что слабак Ванька отхватит такую девушку? Невестка выйдет на заглядение. Вон, тетка-то твоя до сих пор прямо паром исходит при одном воспоминании о Тане. Это показатель. Девчонка хороша, надо брать». «А еще так?» «Не думал, что такое скажу, но ты, Илюха, должен у брата поучиться». «Он-то покруче тебя оказался, хоть это и удивительно, на вид он рохля-рохлей». «Нет-нет, Василий Иванович вовсе не собирался как-то рассорить сыновей или уязвить, оскорбить младшего, но реально не считал, что говорит что-то плохое, просто так стимулировал Илью на выбор правильной девушки, а не девиц, которых он обычно приволакивал им с матерью для знакомства». Если бы мама Ивана больше бывала рядом с мужем и младшим сыном, может, она и попыталась бы остановить супруга. Но, увы, все эти разговоры происходили отнюдь не дома и не на даче, а в спортзале, так что она и понятия не имела о психологической обработке во благо, которой занимался ее муж. А эта самая обработка давала плоды, да еще какие! «Вот вернусь и наведаюсь к Татьяне», — Твердо решил для себя Илья, и что показательно осуществил свой план. «Я не я буду, но отобью у Ваньки девушку». Нет, в этот раз он не стал повторять свою ошибку и приволакивать ей в клинику какую-то живность, он же не дурак. Вместо этого Илья купил букет роз, припарковал автомобиль рядом с аркой ветклиники и начал ждать». Таня закончила работу блистательной Викторией. Ей, наконец-то, удалось разобраться с причиной проблем пищеварения одной небольшой, но весьма харизматичной собаки. «Вот же поросенок шерстяной!» Беззлобно ворчала она, вспоминая о своих безуспешных попытках понять, что происходит с Грызлой изуверовной, Грызла, которая по паспорту звалась Изаурой, а потом получила в семье имя, больше подходящее ее характеру и поведению, пробовала на зуб все, что не было приколочено. Впрочем, все, что было приколочено, тоже страдало. «Разумеется, она сначала понадкусает все, что не нужно, а потом животом мается. Но ведь я ж ее сколько раз спрашивала о том, что она сожрала на этот раз», вспоминала Таня, обмениваясь впечатлениями с Шушаной, которая и трудилась переводчиком. Они обе синхронно вздыхали, вспоминая честную причестную морду, которая уверяла, что «ни-ни, ничего такого она не ела». Что самое странное, так это то, что ее хозяева, которые души не чаяли в грызле, тоже говорили примерно то же самое. Ковер пыталась пожевать, но не фатально. Ковер крепкий, сопротивляется». Смаковала ножку гостевого стула. Но она регулярно это делает. Стул уже привык. Грызла тоже. Что еще? Старательно припоминала хозяйка. А, мыло съела. Но это она тоже уже делала. Такой реакции на мыло у нее нет. А больше почти ничего, разве что веник. Но веники – это ее стандартное развлечение. Мы веники оптом покупаем. С течением времени набор пожеванного слегка менялся, но ничего из того, что могло бы вызвать нарушение работы пищеварения, рвоту, изменение цвета мочи и крайне угрюмое настроение, обычно жизнерадостные грызлы, в этих перечнях не было. «Я понимаю, что она что-то такое дома ест, но откуда она это берет? И что оно такое? Я просто ума не приложу!» расстраивалась хозяйка милейшего скотч-терьера. Тане очень хотелось признаться, что она уже тоже ума не приложит. Собака обследована вдоль и поперек, болезни исключены. Явно работает периодическое отравление, но чем? И вот сегодня, ура, загадка разгадана. Грызлу опять привели на прием с ее вечной проблемой. И Таня внезапно унюхала слабый, но очень знакомый запах на ее шерсти. «А у вас дома случайно алоэ нет?» — уточнила она, у хозяйки грызлой изуверовны. «Есть как-нибудь. Огромная такая махина». «Занимает весь угол у балкона. Уникальное растение. Еще бабушка моя его маме подарила. И вот оно растет, растет». А грызла его грызет и грызет. В тон ей продолжила Таня. Нет, оно же горькое, она им не интересуется. Зато активно им пахнет. Да ладно, погодите-ка, я сейчас мужу позвоню он дома. Муж, который грызлу по неизвестной причине любил даже больше, чем его жена, весьма ответственно подошел к делу. На четвереньках подлез за громадное растение, с кучей отростков и массивом перепутанных веток и обнаружил, что у стены оно активно кем-то зажовано. «Кем-то!» — с горечью вздохнула хозяйка. «Да уж, не я на досуге жру алоэ. Нет, я им, конечно, пользуюсь для масок, но срезаю листья спереди. Погодите, а разве он ядовитый? Он же полезный!» «Для людей он и не ядовитый. Но там содержатся сапонины — и антрохиноны, которые являются токсинами для собак. Признаки отравления как раз подходят. «Грызла!» – простонала хозяйка. «Да что ж ты за крокодил! Ты ж нас чуть с ума не свела!» «Танечка, вы гений!» «Как раз нет, раз я у вас про растения подробно не расспросила». «Нет, вы как раз спрашивали. Я сказала, что ничего опасного у нас нет». Я же не знала, что алоэ может быть для них вредным. Погодите, а что еще опасно для собак? Много чего. Цикламены, колонхоя, дифенбахия, саговая пальма, филодендрон, все виды фикусов, спатифилум, бегония, амарилис. Ой, мамочки, а у меня фикус есть. Нет, нормальная собака его есть не будет, но грызла-то может. Они мрачно покосились на грызлу и кивнули друг другу. Это запросто могла. «А на даче что может быть для нее ядовито?» Настороженно поинтересовалась хозяйка безмятежнейшей собачище. Таня призадумалась, вспоминая, а потом начала перечислять растения, которые могут быть опасны для собак. Все виды хост, рододендрон и азалия, нарцисс, лилии — «Смертельно опасен олеандр. Все части растения. Дигиталис. Дигиталис? Да, его еще наперстянкой называют. А еще аквилегия или водосбор. Ландыши. Это так, навскидку». «Кошмар!» – перепугалась хозяйка Грызлы. «Я теперь ее контролировать буду только так. У соседей есть ландыши и хосты. Погодите, я список напишу». Расстались они очень довольные друг другом. Еще бы такая загадка разгадана, грызла в неопасности, по крайней мере, до того, как еще какую-то каверзу не отыщет и не слопает. Так что Таня закончила рабочий день в чудесном настроении, вышла из подворотни и тут чуть ли не носом уткнулась в огромную охапку роз. Танечка, а я тебя жду, жду, радостно сообщил Илья а ты все не идешь и не идешь». «Добрый вечер. А зачем вы меня ждете?» — поинтересовалась Таня, уворачиваясь от букета, который Илья норовил ей вручить. «Как зачем? Хотел тебя куда-нибудь пригласить. Отметить мою победу. Я соревнование выиграл». «Поздравляю». Суховато откликнулась Таня, обходя Илью. «Очень за вас рада». «Погоди, куда это ты?» — удивился Илья, заметив ее маневры. «Как куда?» «Домой, конечно». «Я же тебя пригласил. Давай, а, в любой ресторан, куда ты хочешь». «Никуда не хочу». «Тань, да что ты ломаешься?» улыбался Илья. «Я ж по-родственному. По-доброму приглашаю». «Так и я по-родственному», усмехнулась Таня. «По-доброму отказываюсь». «Да что такое-то?» возмутился Илья, глядя в Танину спину и сознавая, что им пренебрегают, как как последним сусликом». Он обогнал Татьяну и преградил ей дорогу. «Я хочу понять, почему ты мне отказываешь. Я ж не прошу ничего такого. Просто в со мной сходить, победу отпраздновать, букет вот взять». «Илья, в ресторан не ходят с девушкой, с которой встречается твой брат, и цветы ей не дарят просто так». Спокойно ответила Таня, прекрасно помня, что Иван привез ее на дачу родителей, как раз в качестве своей девушки. То есть ты прям так верна Ваньке, и он тебя устраивает? — Да, полностью, иначе бы я с ним не встречалась. Илья призадумался. В его кругу частенько встречались, пока не нашли кого-то получше, поинтереснее, покруче, посостоятельнее, чего уж там. На этом фоне Татьяна превращалась в «сияющую золотую медаль», которую во что бы то ни стало, надо было завоевать, победить соперников, точнее одного соперника, которого он раньше и в грош не ставил, а вот поди ж ты». «Обскакал меня Ванька», — признал упертый Илья, обнаружив, что Таня не стала дожидаться результатов его размышлений, а взяла да и ушла, вон, заворачивает за угол. «Тань, Таня, достой ты!» — заторопился за ней Илья. «Вот же, прилип, как грызла к гостевому стулу и веником!» Вздохнула Таня, решив завернуть в гостиницу и так скрыться от излишне навязчивого Ильи. Но она не учла скорости, которую мог развить спортсмен. Когда она уже открыла гостиничную дверь и шагнула внутрь, он прыжком достиг наружной ручки, дернул дверь на себя и заскочил за ней. И... Ничего не понял. Э, а где Танька? Он удивленно уставился на абсолютно пустой вестибюль, отделанный мрамором. Илья прошел чуть вперед, решив, что она, наверное, спряталась за дверью. Но нет, там тоже никого не было. И как это? Он озадаченно почесал в затылке. Он прошел к лестнице, заглянул под нее, и тут ее нет. Прошел чуть правее, потрогал запертые двери. Вернулся к лестнице, подумал. «Да не могла она здесь подняться, не успела бы, водила!» И тут позади раздался мужской голос. «И не говорите, а вы вообще кто?» Илья обернулся и уставился на черноволосого, смугловатого типа, который невольно внушал уважение широченным разворотом плеч, ростом и подтянутостью. Под белой рубахой угадывалось... Отлично развитая мускулатура, но кое-что наблюдательного Илью сходу смутило. «Что-то не так. Он какой-то странный. А, глаза. Линзы, что ли?» «Вы не ответили», — мягко напомнил ему незнакомец. «Вы кто? Я?» «Я Илья. Я это. За девушкой своей шел. Мы это. Поругались немного». Я просто хотел узнать, где она». Илья переложил из руки в руку увесистый букет цветов и широко улыбнулся. «Девушка ваша, значит?» протянул тип. «Правда?» «Конечно», — уверенно заверил его упорец Илья. «Моя-моя». «А моя». врать нехорошо», — укоризненно заметил тип, блеснув золотыми глазами с узким вертикальным зрачком.